Глава 21. Элизабет Хейл, как сообщили детективу инспектору Грину, за последний час звонила по телефону пять раз, и еще несколько раз до этого. Ему передали, что она угрожала явиться в полицейский участок в полночь и устроить ад для всех тех полицейских, которые были слишком заняты, чтобы побеспокоиться о женщине, которая помогла им гораздо больше, чем они заслуживали. Инспектор, который только что завершил крупномасштабный арест и заполнял документы, чтобы, наконец, отправиться домой, тяжело вздохнул. Относительный покой его кабинета прорвал телефонный звонок. Грин без энтузиазма снял трубку. «Это мисс Хейл? Как я понимаю, соседка Шафран Эверли по квартире», — произнес он. «Да, это соседка Шафран Эверли. Я звоню уже в двенадцатый раз!» Ее голос звучал пронзительно и громко. Подавив стон, он потер глаза и сказал «Прошу прощения за задержку, мисс Хейл, но в городе есть преступники, с которыми приходится бороться. Чем могу вам помочь?» Последовала долгая тирада о том, что государственные служащие не служат обществу, если им это неудобно, перешедшая в односторонний спор о том, что мужчины не воспринимают проблемы женщин всерьёз. За это время инспектор успел молча заполнить три формы. Наконец, она остановилась перевести дух. «Да, мисс Хейл, ваши опасения вполне обоснованы. Так о чем вы хотели со мной поговорить?» «Я уже сообщила вашим бесполезным сотрудникам, инспектор, что Шафран не вернулась с работы. Она ушла сегодня рано утром и должна была давно вернуться, чтобы рассказать мне о встрече с...» Инспектор сдержал вздох. «Вы не рассматриваете вероятность того, что она ушла с другом или коллегой и потеряла счет времени? Вы пробовали звонить её друзьям или знакомым, Возможно, она и мистер Эштон. Шафран сказала, что придет сразу после встречи. А если она сказала, то так оно и будет. Она знала, что я ее жду. Инспектор был уверен, что услышал рыдание, но мисс Хейл быстро овладела собой. Если бы ее планы изменились, она бы мне позвонила. Вы же знаете, она самостоятельно расследовала это дело об отравлении, потому что вы все... На этот раз мисс Хейл, по-видимому, подавила не рыдание, а очередную гневную тираду и добавила изо всех сил, пытаясь говорить спокойно. «И теперь, если вы будете настаивать на том, что ей ничего не грозит, и проигнорируете мой звонок, я приду в полицейский участок в ночной рубашке и разнесу там все к чертям, пока кто-нибудь не отправится ее искать». К этому моменту инспектор успел убедиться в том, что эта женщина совсем не похожа на шафран Эверли. В серьёзности ее намерений он нисколько не сомневался. «Если она задерживается всего на пару часов, боюсь, мы не можем выделить людей на ее поиски, потому что она, возможно, и не пропадала». «Она пропала!» — отрезала мисс Хейл. «Она мне сказала, что вернется домой сразу, после встречи с этим несчастным доктором Беркингом!» Инспектор насторожился. Он привык доверять своему инстинкту, и хоть и пребывал в состоянии изнеможения, внутренний голос подсказал ему, что к словам странной мисс Элизабет стоит прислушаться. Насколько была назначена встреча? И где? На 6 часов вечера, скорее всего, в университете, в кабинете доктора Беркинга. Мы отправим кого-нибудь осмотреть университеты и окрестности. Во что она была одета, когда уходила? Мисс Хейл подробно ответила на его вопросы и потребовала, чтобы ей перезвонили в любое время, как только подругу найдут. Инспектор, опасавшийся, что она заявится в участок в ночной рубашке, неохотно согласился. «Симпсон!» — крикнул инспектор Грин в соседнюю комнату, где Симпсон стоял рядом с хулиганом в наручниках. «Нужно отправить пару человек в университет». «Зачем, сэр?» — поинтересовался Симпсон. Раздраженный вопросом Симпсона и тем, что он впустую тратит время, Грин рявкнул. «Что ты имеешь в виду под «зачем, Симпсон?» «Просто отправь туда кого-нибудь!» Шафра Эверли пропала, у нее была назначена встреча с доктором Беркингом, после которой она не вернулась домой. «С Беркингом, сэр?» Вытаращил глаза Симпсон, до которого, наконец, дошло, в чем дело. «Да, Симпсон, займись этим! Раз у тебя так много чёртовых вопросов, ты тоже туда отправляешься!» Сержант, сломя голову, побежал по коридору и едва не упал. Инспектор Грин больно ущипнул себя за переносицу. У этого малого координация, как у новорождённого жеребёнка, но детектив все же надеялся, что с задачей тот справится. Шафран пошевелилась. Она не осознавала ничего, кроме жуткой боли, простреливающей позвоночник до основания спины и нарастающей тошноты, с которой была хорошо знакома. В голове билась одна единственная мысль — только бы не захлебнуться рвотой. Учитывая количество слюны во рту, все именно к тому и шло. Она открыла глаза и увидела испещрённый тенями потолок. На лбу выступил пот, она попробовала поднять руки и перекатиться на бок — но обнаружила, что руки отяжелели, словно набитые холодным песком. Она вспомнила, как вляпалась в эту глупую историю, но теперь ей казалось, что нет ничего ужаснее, чем умереть от собственной рвоты. И когда ее накрыла волна тошноты, она бросила все силы на то, чтобы сдвинуть свое тело и перекатиться ровно настолько, насколько это было нужно. Тяжело дыша, она отодвинула голову от лужицы рвоты. Тишину кабинета нарушала лишь ее пыхтение. А темноту — разбавлял тусклый оранжево-золотистый свет фонарей во внутреннем дворе. Она была одна. Оставалось надеяться, что Беркинг и Блейк решили, что работа выполнена, и сбежали. От облегчения ее тела стало еще тяжелее и словно приросло к полу. Взглянув на свои руки, она увидела на ладонях полосы. Начался паралич. Теперь понятно, почему она почти не владела своим телом. Кряхтя от усилий, она попыталась перевернуться на другой бок — Но лишь потеряла равновесие. Она брызгала слюной и отплёвывалась. Кислота обжигала горло и нос. Когда ей наконец удалось изменить положение, она увидела Александра. Он лежал вверх лицом на полу в нескольких футах от нее. Александр, прохрипела она. Александр, очнитесь. Он не шевелился, и она не понимала, дышит он или нет. Шафран подняла лицо к потолку и судорожно всхлипнула, борясь с новой нахлынувшей волной, но не тошноты, а страха и вины. Вдруг Беркинг и Блейк заставили его принять смертельную дозу шалотля. Или они все таки отравили его своим раствором, и он впал в кому, как миссис Генри. «Александр!» — закричала она громче. «Александр, пожалуйста, очнитесь!» Она заставила себя сосредоточиться на движении. Если у нее получится сдвинуться с места, она увидит, жив он или нет и как-нибудь к нему подползет, и, возможно, сумеет помочь. Она собрала все силы и пододвинулась на несколько дюймов. Александр был от нее на расстоянии вытянутой руки, но ее собственные руки находились под ней, а ноги ниже колен ей не подчинялись. И она жутко устала. Выругавшись, она опять попыталась подобраться к нему, но безуспешно. Одна особенно неудачная попытка вызвала у нее приступ панического смеха. Накопившийся стресс нашел выход, и по ее лицу пылились слезы. Она плакала до тех пор, пока внутри не осталось ничего, кроме решимости. «Какой смысл тут валяться? Александр вот-вот очнётся», очнется, твердила она себе. На это ушли долгие минуты усилий, и от каждого движения мышцы туловища, спины и шеи горели, как в огне. Руки и ноги она почти не контролировала, но ей удалось подползти к Александру и прижаться головой к его груди. Она сама так громко пыхтела, а ее сердце так громыхало, отдаваясь в ушах, что уловить его сердцебиение было невозможно. Она перевела взгляд с его груди на шею и замерла. От воротника к лицу тянулись ниточки синих линий. Неужели все его тело парализовало? Что делать, если синие линии не исчезнут, и яд оставит после себя серьезные последствия? «Александр», — прошептала она, — «Мне так жаль, это моя вина! Если бы я не настояла!» Глаза Александра оставались закрытыми, но Шафран заметила, как дернулось его века. Она ахнула и громко крикнула ему в ухо. «Александр, если вы меня слышите, я здесь! Пожалуйста, очнитесь!» Надеясь, что ей это не привиделось, она прижалась к его груди и стала ждать, когда он пошевелится. Ее отяжелевшие от усилий веки, опустились. Ступая по мокрому газону, Симпсон злился на инспектора за то, что тот отправил его стучаться в запертые двери темного здания университета. Хотя, если честно, оставаться в участке тоже не хотелось. После массовых арестов он был переполнен преступниками и невыспавшимися офицерами, готовыми наброситься на младшего коллегу по поводу и без. Даже инспектор Грин на него наорал. Симпсон и Джайлз, офицер, которого он уговорил составить ему компанию, подошли к центральному входу в северное крыло. Если шафра Эверли и находилась в кампусе, то, скорее всего, здесь. Возможно, они найдут ее в объятиях мистера Эштона. Похоже, инспектор считал их парой. Окажись это так, Симпсон умрет от стыда. Нельзя вмешиваться в подобные дела, даже если ты полицейский». Через мгновение навстречу им вышел университетский смотритель с ключами. И Симпсон и его помощник поднялись по тёмной лестнице, освещая себе путь фонариками. Они направились к единственному офису, в котором горел свет. Из своих заметок Симпсон понял, что он принадлежит Александру Эштону. Его охватил страх. Неужели он сейчас ворвется и потревожит ни в чём неповинных людей? Джайлз взглянул на него, приподняв бровь. Симпсон выпрямился и вспомнил, что инспектор никогда не смущался, задавая вопросы, от которых у Симпсона поджимались пальцы на ногах. Симпсон энергично постучал, но ответа не последовало — Он открыл дверь и обнаружил, что в опрятном кабинете никого нет. Он отвернулся, чтобы Джайлс не заметил облегчения на его лице. Они с Джайлсом зашагали по коридору к другому кабинету, принадлежащему доктору Максвелу. Симпсон постучал и, не получив ответа, попытался открыть дверь. Она оказалась заперта. Симпсон скривился и мысленно проклял инспектора — Он сейчас взломает дверь, обнаружит в кабинете мистера Эштона в объятиях мисс Северли и навлечет на свою голову разного рода неприятности. Он сделал глубокий вдох и жестом приказал Джайлсу отойти в сторону. Нужно было попросить смотрителя остаться с ними. Используя технику, которую он овладел после того, как слишком часто оказывался без ключа, он пинком вышиб дверь, не повредив при этом матовую стеклянную панель. Внутри... Симпсоны и впрямь обнаружил мистера Эштона и мисс Эверли в объятиях друг друга. Но совсем не в таких, как он ожидал. Джайлс щелкнул выключателем, и Симпсон бросился к мистеру Эштону. Тот прищурился от ослепившего его яркого света. «Что произошло?» — охнул Симпсон, заметив рядом с Александром шафран Эверли. Она лежала неподвижно с закрытыми глазами. Лоб Александра Эштона блестел от пота, и он с трудом дышал, но все таки сумел произнести одно слово. «Ведро». «Что? Ведро?» Симпсон в недоумении возрился на другого офицера, который, разинув рот, осматривал разгромленный офис. «Парень, дай мне мусорное ведро!» простонал Эштон. Юный помощник шерифа схватил ведро и подставил его как раз вовремя. Симпсон приподнял голову Александра и поддерживал его в течение нескольких минут, пока того выворачивало наизнанку. Он был тяжелым и не мог держаться самостоятельно. Видя состояние мистера Эштона, Симпсон велел своему помощнику вызвать инспектора и врача из расположенной через дорогу университетской больницы. «Мистер Эштон, что здесь произошло? Что с мисс Эверли?» — растерянно спросил Симпсон, опуская странно обмякшего мужчину на пол. «Беркинг и Блейк нас отравили». Тяжело дыша, ответил он. «Я скоро оправлюсь. Поднимите мисс Эверли». Услышав заявление мистера Эштона, Симпсон моргнул, выбежал в коридор и крикнул Джайлсу, чтобы тот включил в сообщение инспектору и эту информацию. Он вернулся в кабинет, сморщив нос, перешагнул через лужи рвоты, поднял с полами Северли и отнес ее на кушетку. Когда он ее положил, с гордостью отметив, что донес ее без особых усилий, он вдруг заметил ее руки. Что, черт возьми, это значит? Это от яда, объяснил мистер Эштон. Когда эти. Полоски, невозможно двигаться. Паралич. Переведя взгляд с мисс Эверли на мистера Эштона, Симпсон бросился к нему и уставился на шею. «Ваша шея?» Мистер Эштон нахмурился. «Да, я не могу пошевелиться. Скажите инспектору, что Беркинг и Блейк собираются сбежать с деньгами. Скорее всего, они сейчас выезжают из страны. А настоящее имя Блейка — Харпер». Симпсон, встревоженный тем, как хладнокровно мистер Эштон признался, что не может двигаться, и с каким спокойствием предоставил эту новую информацию, выпалил. «Деньги? Блейк — это Харпер? Вы не можете пошевелиться?» Обходя водной массы на полу, Симпсон принялся расхаживать по кабинету, но потом вдруг испугался, что поскользнется и перепачкает форму. Его внимание привлекла лежащая на столе бумага. Он взял этот лист и увидел внизу подпись. Александр Эштон. «Мистер Эштон, вы написали записку?» «Нет», — ответил Александр, не открывая глаз, с искажённым болью лицом. Симпсон пробежал глазами записку, в которой объяснялось, что обезумевший доктор Максвел заставил их выпить настой шалотля, что бы это ни значило, угрожая дулом пистолета, и что мистер Эштон сожалеет, что не сумел остановить профессора. Симпсон невольно фыркнул. «Не такие уж они великие умы, не так ли?» «Мы давным-давно сняли с доктора Максвелла все подозрения. Его даже в Лондоне нет. А поскольку вы всего лишь парализованы, а не в коме, я сомневаюсь, что вам дали этот шала... шалотер. Короче говоря, это заморское растение». Симпсон оторвал взгляд от записки и увидел, что мистер Эштон не шевелится, а его глаза закрыты. Встревоженный, он одним прыжком оказался возле него и проверил пульс. Сердце билось устойчиво и сильно. «Должно быть, бедняга просто устал», — подумал Симпсон. «Наверное, быть отравленным — это так утомительно».